Однажды Юлия по дороге на работу увидела у проезжей части Викторию, которая пыталась поймать машину. Очень скромно одетая, с не маленьким уже животиком, не накрашенная, русые волосы прямо подстрижены, чуть выше плеч, над глазами чёлка каре. Она выделялась среди всех остальных людей словно инопланетянка, как называл её Артём. Юля остановила машину рядом с ней, открыла дверцу и сказала: "Таксо подано, шеф". Юля обрадовалась Виктории: "Подвезёшь, что ли? Ну, если быстро сядешь, если тебе не за город, то подвезу". Виктория очень осторожно, бережно устроила себя и свой животик на переднем сиденье и улыбнулась Юле. "Надо же, Как повезло. Стою 25 минут, хоть бы одна сволочь остановилась. Видно боятся, что я в машине рожу. А куда это ты вообще собралась одна своим ходом? Ты понимаешь, в нашей консультации, где я на учёте, такие специалисты только ходят по коридору и удивляются: кому-то: "Как вы ещё не беременны?" А кому-то: "Ой, вы ещё беременны?" И пошло. Ля-ля-та-паля. Мне посоветовали хорошего врача, хорошую клинику. Вот я туда езжу. Проверяюсь. Мы вдвоем гимнастику делаем. Сейчас на УЗИ еду. А муж почему не отвез? У него процесс тяжелый. В МОЗ облсуде. Рано утром уезжает, ночью возвращается. И что? Больше никак? Ты из-за беременности машину не водишь? Да нечего водить. Она у нас одна. Мы, Юль, теперь люди средней бедности. Хочешь анекдот услышать? За честного адвоката я вышла. Без конца, то бесплатно надо кого-то вытащить, то в долг. А во втором случае у клиента денег никогда не будет, и мы это знаем. Да, Андрей такой, Серёжа рассказывал, но ты я Ковровской семейке отдала всё, что от него получила. и, как выяснилось, не только то, что от него. Такой был цирк. Явилась жена с дочерью и юристами-нотариусами. Я отказ на все дарственные написала, потом они опись драгоценностей вынимают. Я все, что было в своей банковской ячейке, держала, и перед их приездом выгребли с Андреем, домой привезли, смотреть, ничего не хотелось. Говорю, по описи и будем выдавать». А они такой концерт устроили, со слезами, воплями, соплями, короче, все под шумок увели. То, чего Ковров и в глаза никогда не видел, остались только деньги, которые ты тогда моей матери передала. Она их в кресле держит. Вот села на это кресло и сидела весь вечер, как приклеенная. Я про них забыла, она потом говорит, и не вспоминай, я на внучку буду тратить. У тебя тилочка. Представляешь, не могут определить, говорят, сильно крутится, может и мальчик. Сейчас попробуем посмотреть. Ну, для нас это не принципиально. Муж сказал, возьмёт в любом случае. Виктория рассмеялась. Что ты на меня так смотришь? Удивляешься? Удивляюсь. Ты такая раковая, трагическая женщина, одиночка. Как сама мне говорила и вдруг нормальная семейная жизнь тебе комфортна? Ты извини, конечно, за любопытство. И извиняю. Юль, я вообще не представляла, что мне такой кусочек счастья был приготовлен. Я собиралась выть, как одинокая волчица до конца дней. Хорошо мне. Утром просыпаться стала любить. Точно, никаких проблем, придирчиво допрашивала Юля. Ну как? Денег часто не хватает, муж ревнует. Ты представляешь, вот такую, какую видишь, всех других мужиков ненавидящую, он ревнует. Какой-то дурень он у меня просто. Ну, Вик, ты чего? Он на процессии Такого тебе наслушался. Прям, скажем, после этого жениться это серьёзный поступок. Любовь. А ему и сейчас какие-то соседки чего-то пытаются нашептать. То в магазине с кем-то поговорила, то в лифт с мужчиной вошла. Он всё понимает. Как Андрей любит говорить: "У нас народ очень хороший, население только никуда не годится". Но переживает по любому поводу. Я же вижу. Слушай, вот здесь я и выйду. Как же я рада была тебя повидать. Эля остановила машину и прижалась щекой к щеке Виктории. Алле, большой привет. Андрею тоже. Спасибо, подруга. Передам. Как раддим, позвоню. Приезжайте в гости. Признаюсь тебе, чтоб ничего между нами не сказанного. не осталось. Так сильно я тогда на Артёма твоего запала, сейчас почти смешно. Меня загнали в угол, и вдруг встречается первый в жизни порядочный и страшно симпатичный мужик. А потом с тобой познакомилась, сказала себе: "Стоп. Она для него создана". И тут Андрюшка мой ненаглядный, опять же Вы его ко мне привели. В общем, должница я ваша. Если что надо будет, я за вас стена прогрызу. Вика, ничего такого не будет. Прошла чёрная полоса. Ты на этой мысли остановись. А насчёт Артёма я видела, конечно. Я тебя понимаю.